Выше мы уже отмечали, что пук выходит через заднепроходное отверстие. Именно в этом его отличие от отрыжки или испанского рыгания. Эти последние, хоть и состоят из той же самой материи, однако в желудке избирают путь наружу через верх, то ли из-за близкого соседства данного отверстия, то ли по причине слишком твердого или переполненного живота то ли из каких препятствий, не позволяющих им следовать нижним путем. Отрыжка, согласно нашим определениям, неразрывно связана с пуком, хотя бывают среди них такие, которые отвратительней любого пука. Вспомним, как однажды при дворе Людовика Великого некий посол посреди всего блеска и величия, которое представил его восхищенным взором сей августейший монарх, рыгнул, самом что ни на есть мужицким образом, уверяя при этом, будто в его стране отрыжка представляет собой непременный атрибут той благородной степенности, которая царит в тех краях. Так что не стоит слишком неблагосклонно судить об одном, отдавая предпочтение другому. Выходят ли ветры верхом или низом, это все одно и то же, и на этот счет не должно оставаться ни малейших сомнений. Ведь в самом деле читаем же мы во втором томе всеобщего словаря Фуртьера, что один вассал в графстве суффолк должен был в дни Рождества изобразить перед королем один прыжок, одну отрыжку и один пук. И все-таки было бы неправомерно включать отрыжку ни в класс скалитных ветров, ни в класс бурчания, и вспучивание живота, которые тоже принадлежат к ветрам того же типа, и хотя обнаруживая себя характерным рокотом в кишечнике, все же проявляются не сразу, а с некоторым опозданием, напоминая пролог комедии или предвестников грядущей бури Особенно подвержены этому юные девы и дамы, туго стягивающие себя корсетами, дабы подчеркнуть талию. У них, как утверждает Фернель, кишечник до такой степени растянут и надут, что содержащиеся там ветры устраивают в полости живота сражения ничем не хуже тех, что происходили некогда между ветрами, запертыми иолом в пещерах иольских гор. Можно вполне рассчитывать на их силу, отправляясь в далекое морское путешествие или вертеть крылья ветряных мельниц. Для окончательного доказательства правомерности данного нами определения остается лишь поговорить о конечной цели пука, которая порой сводится к телесному здоровью, каким его желает природа, а порой превращается в удовольствие или даже наслаждение, которые доставляют нам искусство. Но отложим пока этот вопрос и рассмотрим его вместе с вопросом о последствиях и результатах. Смотрите соответствующие главы приложения. Заметим, однако, что мы никак не разделяем и даже, напротив, категорически отвергаем любые цели, которые бы вредили здоровью или противоречили хорошему вкусу, подобным перегибам, говоря учтиво и по совести, совсем не место среди целей разумных и доставляющих удовольствие. Глава третья. Разновидности пука. Разъяснив природу и причины пука, перейдем теперь к тому, чтобы обоснованно подразделить его на разновидности и рассмотреть каждую из них по отдельности, дабы затем определить их в соответствии с вызываемыми ими эмоциями. Постановка проблемы. Тут, естественно, возникает вот какой вопрос. Как же это интересно знать? Могут мне возразить, собираетесь вы проводить обоснованную классификацию отдельных разновидностей пук. Это голос неверующего. Следует ли измерять пук локтями, футами, пинтами или буассо? Нет. И вот вам решение, предложенное одним первоклассным химиком. Нет ничего проще и естественней. Суньте свой нос, — советует он, — в заднепроходное отверстие. Теперь перегородка вашего носа одновременно перегораживает и заднепроходное отверстие, а ноздри ваш образуют чаши весов, в качестве которых выступает теперь нос в целом. Если, измеряя выходящий наружу пук, вы почувствуете тяжесть, то это будет означать,